«Инга. Я выхожу из такси ровно за полчаса до закрытия коктейль-бара, где работает Дима. Около входа меня встречает целая толпа шумных молодых людей. Похоже, этот город никогда не спит. Что становится неким откровением, ведь с самого детства я привыкла к другому образу жизни. Мне казалось, что чем ближе время к закрытию, тем меньше в баре будет посетителей» но это оказывается очередным заблуждением. С трудом отыскав свободный столик, я устраиваюсь в самом центре помещения и тут же удивляюсь бодрости и улыбчивости подошедшей ко мне официантки. Непроизвольно сравнив ее с собой в конце тренировки, я начинаю сомневаться в собственной физической форме. «Добро пожаловать!» Приветствует она меня. «Уже решили, что хотите заказать или подойти к вам позже?» «Здравствуйте. Если можно, то просто воду». «Воду?» – кивает девушка, но я все равно замечаю недоумение на ее лице. «Может быть, хотите попробовать один из коктейлей? В нашей барной карте есть напитки на любой вкус. Если позволите, я с радостью помогу с выбором на основании ваших предпочтений». «Только воду?» – повторяю я сдержанно. Хотя на языке так и вертятся нехорошие слова. Терпеть не могу, когда мне что-то навязывают. «С газом или без?» – уточняет она. Но ее взгляд прикован к кому-то за моей спиной. Обернувшись, я замечаю уже знакомую темноволосую девушку. Если мне не изменяет память, то именно она не разрешает Диме внедрять в меню его фирменные коктейли. Значит, она не просто управляет заведением из своего кабинета, а сама лично следит за всем происходящим в баре. И сейчас под ее прицел попала эта милая официантка. «Вас же не лишат зарплаты, если я не закажу коктейль?» Спрашиваю я, испугавшись, что из-за меня она попадет в неприятности. «Что?» На этот раз она даже не пытается скрыть удивление. «С чего вы это взяли?» «Ну, не знаю. Мало ли, какой у вас здесь регламент». «Регламент?» «Просто в нашем спорте есть обязательные элементы, их довольно много, как для короткой, так и для произвольной программ. Например, в короткой необходимо исполнить один двойной или тройной аксель, а еще прыжок во вращение. И за их неисполнение мы получаем... Осознав, что снова болтаю не по делу, я замолкаю и, переведя дыхание, продолжаю. «Простите, это не важно». «Если у вас не будет никаких проблем, то я буду только воду без газа. Спасибо. Сейчас принесу», — коротко отвечает она. «Когда явно обескураженная официантка уходит, я в который раз в жизни сокрушаюсь из-за своего длинного языка. Этой бедной девушке только моих рассказов про фигурное катание не хватало под конец рабочей смены». Уже через минуту она возвращается и ставит передо мной стакан с водой. «Если вам понадобится что-то еще, я рядом. Спасибо». После пары глотков мое тело расслабляется, но тут над ухом вновь раздается чей-то голос. «Доброй ночи». «Доброй», — говорю я сконфуженно, стараясь не смотреть на управляющую баром. Надеюсь, она подошла не для того, чтобы обсудить мой скромный заказ. Очень жаль, что вам не приглянулись коктейли из нашего меню. Так и знала. Я, блин, так и знала. Ну почему? Почему они такие приставучие? Может, в другой раз. Пожав плечами, я снова тянусь к воде. Если у вас есть какие-то пожелания... Начинает она. Вообще-то... Перебиваю я ее, встретившись взглядом с проходящим мимо Димой. Да, есть. «Слушаю вас. Боковым зрением я вижу, что он остановился и с любопытством наблюдает за нашим диалогом. Почему в вашей барной карте присутствует только классический мохито?» — выпаливаю я, стараясь не обращать внимания на округлившиеся глаза Димы. Лично мне он уже надоел. «Вот как?» «Ага», — киваю я для пущей убедительности. Сытаем им по горло. Жаль это слышать». Ее наигранное сочувствие только раззадоривает меня. Этой весной я была на чемпионате мира по фигурному катанию, и после соревнований мне довелось побывать в одном шикарном итальянском заведении с очень насыщенной барной картой. Чтоб вы понимали, говорю я с придыханием, они предлагают сразу пять видов мохито. Пять! А у вас всего один. Простите, конечно, но это просто несерьезно. Как я могу кому-то советовать ваш бар, если здесь такой скудный выбор? Среди моих друзей-фигуристов есть те, кто в межсезонье любит бывать в похожих местах, но сомневаюсь, что им тут понравится. Уверяю вас, что у наших барменов уже есть наработки, и в ближайшее время наше меню обогатится новыми интересными коктейлями. Она тут же поворачивает голову в сторону барной стойки, И кивает второму бармену, потому что Дима все еще стоит сбоку от нас. Хотя, возможно, стоит, это громко сказано. После всего, что я выдала в его присутствии, он, держась за голову, опустился на свободное кресло. И с тех пор практически не двигается. «Дима, подойди, пожалуйста». Зовет его управляющая. До сих пор шокированный, он все же поднимается и направляется в нашу сторону. Расскажи нашей гости о новом мохито, который мы вот-вот внедрим в меню. Конечно. Несмотря на растерянность, он все же собирается и в разговор вступает уже настоящий профессионал своего дела. В скором времени в нашей барной карте появится оригинальный твист на всемирно известную классику. А именно, черничный мохито. Невероятно вкусный мятный коктейль с ягодами черники и приятной кислинкой. «А твист — это...» — уточняю я, изобразив задумчивость. «Твист на классику — это новый, как правило, авторский вариант известного коктейля, в котором может быть изменен состав основных ингредиентов. Звучит интересно. И когда появится эта новинка...» Дима многозначительно переглядывается с управляющей, брови которой после моей тирады все еще остаются нахмуренными. «Через пару недель», — отвечает она, очевидно, прикинув в голове, сколько займет времени процесс смены барной карты. «Супер! Мы с друзьями обязательно зайдем попробовать». Проступившая улыбка на моем лице почти перерастает в горький смех. «Ведь никаких друзей у меня и в помине нет». «Будем с нетерпением вас ждать. Благодарим за неравнодушие к судьбе нашего заведения». «Ваши отзывы помогают нам стать лучше». Именно в этот момент я замечаю ее имя на бейдже, прикрепленном к идеально выглаженной светло-голубой блузке. «Сабрина, обращаюсь я к ней. Это вам спасибо за такое внимательное отношение к своим клиентам. Мне очень приятно, что вы решили прислушаться к моему скромному мнению. Хорошего руководителя видно сразу». Моя лесть оказывается как нельзя кстати. Стоит ей расплыться в улыбке, как повисшее в воздухе напряжение тут же рассеивается. Благодарю за оценку моей работы. Мне пора готовить заведение к закрытию. Рада была пообщаться. Всего доброго. Взаимно. До свидания. Как только Сабрина уходит, Дима наклоняется и, смотря мне в глаза, спрашивает. «Кто ты, черт возьми, такая?» «Я?» «Да? Ты хоть представляешь, что сейчас произошло?» «Ну, нет». Меня смущает выражение его лица, по которому нельзя понять, злится он или испытывает дикий восторг. «Жди меня на улице. Я выйду через пять минут». Говорит он и отстраняется. «Только я могу поругать себя за длинный язык?» а уже через пять минут распустить его до такой степени, что им можно будет обернуть всех присутствующих в баре посетителей. «Ну ничего, Инга, в худшем случае ты потеряешь еще одного человека, даже не успев с ним сблизиться». Хмыкнув, я направляюсь к выходу, по пути замечая, как Дима общается с обслуживающей меня официанткой. Конечно, для полноты картины ему не достает ее рассказа о моих странных вопросах. Как же иногда сложно чувствовать себя другой. И хотя это ощущение знакомо абсолютно каждому, порой оно просто невыносимо.